Глава третья. И весново снился сон. Снились Ховард, Ханс и женщина. Женщина приближалась. Она пыталась убежать, но женщина преследовала ее. Как бы Иви ни ускорялась, она уже неслась отчаянно и стремительно между длинными рядами домов, потом по заброшенной парковке и двору школы. Женщина не отставала ни на шаг. Иви задыхалась, но не могла остановиться и передохнуть. Оглядывалась назад, чтобы разглядеть лицо женщины, но смотрела словно через замерзшее стекло. Сердце вырывалось у нее из груди, но она все еще слышала тихий смех преследовательницы. Он становился все громче. Переливчатый смех, похожий на звук, с которым разбивается ваза. Осколки скребли ей слух. Женщина набросилась на нее. Она оказалась спереди и вцепилась в Иви своими паучьими пальцами. Иви снова была в хижине Пола в Тунхоу. У нее кружилась голова. «Проснись, проснись, проснись! Это единственный способ спастись!» Иви по-прежнему не видела лица женщины, потому что оно, хоть и было перед ней, постоянно тряслось. Она не могла вырваться из ее ледяной липкой хватки, от которой тряслась сама. Иви казалось, что ее голова вот-вот отвалится. «Проснись! Проснись! Проснись! Проснись!» Иви и женщина обе закричали. Она проснулась вся в холодном поту. Открыла глаза, и комната медленно обрела очертания. С трясущимися губами Иви последовала инструкциям доктора. Первое, что она должна делать, когда просыпается, это назвать свое имя, время и место, где находится. Я Ивиан. Сейчас 2.47 ночи, я дома. Мне приснился кошмар, и я только что проснулась. Она повторила это дважды, чтобы сориентироваться в реальности, как выразился врач. Ощутила прикосновение кожи к простыням мягким и теплым. Вдохнула холодный влажный воздух. Почувствовала, как чувствительность возвращается к кончикам пальцев. Приятно было понимать, что она в безопасности и что ее голова по-прежнему на месте. Все было хорошо, пока она не поняла, что смотрит на дверь в дальнем конце комнаты и не может отвести взгляд. Точно так же, как не может перестать стучать зубами. В замочной скважине проворачивался ключ. Еще раз. И еще. На ручку несколько раз нажали снаружи. Иви хотела встать и пойти посмотреть в глазок. Или спрятаться под одеяло. В любом случае она не могла этого сделать, потому что не могла пошевелиться. Иви услышала знакомый смешок из-за двери. Ужас накатил на нее вместе с осознанием того, что она все еще спит. Это был сон во сне. Многослойный леденец которую она не могла рассосать, чтобы добраться до твердой сердцевины. Иви пыталась пошевелить пальцами, позвать на помощь, но тело не подчинялось. Сигналы от мозга не достигали конечностей, теряясь в белом шуме. Наверное, так чувствует себя парализованной. Иви охватила паника. Что, если она никогда больше не проснется? Через деревянную дверь Иви увидела смазанное женское лицо и пару сжатых губ. Услышала хохот. Ручка дергалась вверх-вниз. Все громче и громче!» Иви заставила себя сосредоточиться, сконцентрироваться на дыхании. Попыталась последовать совету врача. «Найди духовную поддержку». Некоторые люди молятся Богу, другие обращаются к Будде. «Сосредоточься на том, кто или что внушит тебе чувство безопасности», говорила доктор. У нее были такие красивые руки. Они выглядывали из рукавов белого халата. «Твоя задача — успокоить нервы. Ты должна по-настоящему верить душой и телом, полностью сосредоточиться на своем покровителе, будь то он или она». «О ком же думать? Кого просить о помощи? Во что я верю по-настоящему?» Еще никогда Эви не чувствовала себя такой беспомощной. Если она ни во что не верит, то, получается, уже не очнется до конца жизни. Она копалась в своем мире, в своем мозгу, пытаясь найти кого-то или что-то, кому могла бы довериться. Безуспешно. Дверная ручка дергалась, как сумасшедшая. Звук отдавался у Иви в ушах. Она знала, что в любой момент женщина ворвется в комнату, схватит за шею и утащит в бездну. «Как жить, если ни во что не веришь? Неужели это теперь ее жизнь?» «Тогда не проще ли будет сдаться?» Иви не знала. Она вдыхала запах угля из дерева личи и вонь разлагающегося трупа. Ей вспоминались рисунки, наброски с частями тела, мужские профили. Она подумала о носках и о флаконах с духами. Проснулась с криком, хватаясь руками за шею и пытаясь приставить голову обратно. С ужасом поняла, что перепачкана кровью и гноем. В ту ночь, в госпитале, ее убивали пять раз. Женщина душила ее снова и снова. В забытии Иви не могла ни выжить, ни умереть. Пытка повторялась, пока не встало и не зашло солнце. Только тогда женщина наконец исчезла, и Иви смогла немного отдохнуть. В действительности, у нее поднялась температура, и она более-менее приходила в себя только в те моменты, когда кто-нибудь склонялся над ней. Это были инспектор Ляо, медсестра, доктор Ховард и Твик. Все приходили к ней и говорили что-то о расследовании, о ее прогнозе, о дальнейших действиях. Она плохо слышала их, и ей было все равно. Был лишь один человек, с которым ей хотелось поговорить. «Привет, китенок!» Она хотела позвать его и не могла. «Ханс!» «С тобой все в порядке?» Ей надо было столько всего ему сказать. «Не в порядке, совсем нет. Ты останешься со мной. Останься. Одной мне через это не пройти». Ханс был рядом. Он молча сквозь туман следил за ней. Уивишь гло в горле от неслышного крика. «Умоляю тебя, пожалуйста! Кто-нибудь помогите, не дайте ему уйти!» Она готова была отдать свою жизнь, отдать весь мир за него. Пусть даже ей придется жить в сплошном кошмаре, от которого она никогда не проснется. Во сне... Иви рыдала, и ее слезы превращались в море. Она умоляла и умоляла, но Хан смолчал. Он оставил ее одну, как будто и не существовал никогда. Иви погрузилась в воду, в бездонную глубь. Когда она снова очнулась, почти наступила ночь. Хотя она с трудом различала сон и явь, Чередование немоты и покалывание в пальцах напоминали ей о том, что она еще жива, потому что хотя бы это было реальным. Несколько раз ей снилось, что она просыпается, чистит зубы, завтракает, идет на работу, надевает защитный костюм, готовится к борьбе со всем миром. Таков был ее день. А потом Иви действительно проснулась, не понимая, на каком она свете. Всю среду она провела в забытии, но теперь этот день повторялся. Ощущение потери и одиночества во сне было реальным, как и боль. Ей хотелось пролеснуть этот день, оторвать его как страницу календаря. Голова по-прежнему кружилась, было трудно сосредоточиться. Во рту пересохло, на языке горчило, губы потрескались. Все тело ломило, руки были слабыми. Ей с трудом удалось сесть на постели. Рядом на продавленном темно-красном диване скрючился долговязый ховард, накрытый тонким пледом. Его голова лежала на согнутых руках. Он жался в комок, словно ребенок. Во сне он скрипел зубами. Чтобы не разбудить его, Иви сама потянулась за чашкой с водой, стоявшей на тумбочке. Захватила соломинку сухими губами и втянула в воду изо всех сил, чтобы смочить рот. Обратила внимание, какие чистые у нее ногти. Она была накрыта теплым хлопковым одеялом. Больничная, которым неохотно прикрыл ее чень, Ховард заменил на то, что купил сам. Он принес не только его, но и полотенце, свисавшее с крючка, влажные салфетки на тумбочке, зарядку, тазик, разделочную доску нож для фруктов и стеклянную миску с крышкой. Вчерашние воспоминания медленно возвращались, пока что в виде разрозненных обрывков. Людям нужна память, чтобы не утратить свою личность, но ей память больше не помогала. Вчерашний день действительно был или это просто фантом, сотворенный ею собственным воображением? Иногда у Иви возникало ощущение, что воспоминания, набравшиеся более чем за 20 лет, это просто символы, и они даже не ее. Кто-то просто вложил их к ней в голову. Ей казалось, что вчера она набросилась на чен вырвав из его руки капельницу. Вероятно, это была правда. Ты хочешь быть героем? Тебе плевать на жизни других людей, так ведь? Насмешка и правда в его обвинении эхом отдавались у нее в мозгу. «Ты не можешь этого отрицать, овечка! Чем больше людей умирает, тем тебе интереснее!» Его слова рикошетом отлетали от ее черепа, циркулировали в нервной системе снова и снова, без всякой жалости. Ее разум превращался в подобие автомата для пинбола. В следующий миг она уже повалила тройного пол, схватив за горло. На крик других пациентов прибежали медсестры. «Без меня ты ничто!» Эти слова застряли у нее в сердце, напоминая о том, какова она на самом деле. Тело было пустым, как будто кто-то вычерпал из него содержимое, оставив в груди зияющую рану. Их разняли санитары и охрана. Кто-то держал Иви, она не сопротивлялась чен Чунчинь откашлялся, потом улыбнулся и сказал встревоженной медсестре. О, «Не беспокойтесь, со мной все в порядке, спасибо!» Потом встал и оправил рубашку. Когда он уходил, Иви сидела на полу. Она заметила, как он потирает шею с загадочной улыбкой на лице. «Ты еще сама не знаешь, на что способна!» Она прочла эти слова по его губам но не была уверена, что поняла правильно.